Глава 4. Пробуждение было столь же резким. Словно кто-то в голове включил свет и выпустил мысли из дальней кладовой. Странное состояние. Никогда раньше со мной такого не было. Обычно после сна испытываешь некую заторможенность, а тут – бац – и словно ты не спал вовсе. Тут же вспыхнуло воспоминание о последних секундах вчерашнего вечера и ругани Дейнатара и пришло осознание – Арданеллер все-таки меня усыпил. Причем, вероятнее всего, магически, ибо ко мне он не прикасался и на специальные точки не давил. Все это приводило к неутешительному выводу. Несмотря на свою якобы потенциальную силу, я слишком уязвима для магии. Гардар меня зачаровывал, Ардан зачаровывал: если так и дальше пойдет, из меня кто-нибудь может вполне сделать послушную собачку на поводке. Но что я могу противопоставить? Защиту от комаров – великий маг, ходячий фумигатор. Потрясающая суперсила. Дома мне бы цены не было. А здесь? Увы. При воспоминаниях о доме в глубине души моментально всколыхнулась тоска. Как же хочется вновь увидеть родных. А если они мне позвонят, а я не отвечу? Переживать ведь будут. И как им потом объяснять, где я была и что делала? Да и получится ли вообще объяснить? «Смогу ли я, в принципе, попасть обратно домой?» «Инга, хватит изображать спящую. Вставай. Нам пора идти». Ворвался в мои мысли бесцветный голос инотара Пришлось открыть глаза и подняться. «Доброе утро», – поприветствовала я. «Пойдем. Провожу тебя до уборной». Не утруждаясь, ответной вежливостью проговорил Арданеллер и жестом предложил следовать за ним. Естественно, отказываться не стала и, натянув сапоги, поспешила за мужчиной. Мы прошли в конец коридора, где Дейнатар указал на крайнюю дверь с изображением трилистника и смутил, сообщив. «Иди. Я тебя жду». После чего облокотился на стену со всей свойственной ему невозмутимостью. «А может, не стоит?» Чувствуя себя в крайней степени неловко, с надеждой произнесла я. «Я вполне могу сама найти дорогу». И осеклась под вспыхнувшим ртутью взглядом. Ардонеллер даже говорить ничего не стал. Просто так посмотрел, что я пулей влетела в уборную. К чему такой конвой? Хотя если вспомнить мои вчерашние мысли о Гордаре, Черт с ним, лучше пусть Дейна толчок караулит. Смущение – не самая высокая цена гарантии безопасности. Просто понадеюсь, что здесь звукоизоляция хорошая. Закончив утренние процедуры, я вновь вышла в коридор. Орданеллер по-прежнему ждал меня под дверью уборной. И, кажется, даже позы не менял. А стоило мне появиться, направился в сторону лестницы. Мы спустились на первый этаж и вошли в обеденный зал. Просторное помещение, как и все остальное в этой отдыхальне, выглядело весьма посредственно. Обычные деревянные столы и стулья, минимум декора и… «Широкая плазма у дальней стены? Ух ты!» Удивленно выдохнула я, глядя на местный аналог телевизора. «На магии работает?» «Да», – откликнулся Арданеллер. «Интересно», – протянула я, усаживаясь на стул. На экране демонстрировался самый настоящий музыкальный клип, снятый по всем правилам нашей попсы. Три девушки в весьма откровенных блестящих нарядах прижимались друг к другу в окружении мускулистых танцоров и пели протяжную песню о несчастной любви. Прямо местная Виагра. Мысленно хохотнула я, когда в кадре начали крупным планом показывать миловидные лица девушек и демонстрировать глубокие декольте. «Да, в этом мире далеко не пуританское средневековье». Отвлекая от размышлений о местной эстраде, к нам подошла официантка и выдала меню. Взглянув на предложенный ассортимент, я нервно усмехнулась. В каждой категории блюд значилось ровно по два наименования. На гарнир предлагалось либо картошка, либо овощи. «Из горячего» рыба или мясо. Пить можно было только вино или какой-то глиз. Причем, судя по здоровым кружкам, стоящим на соседних столах перед посетителями, этот самый глиз далеко не чай, а скорее аналог нашего пива. «Однако, это вам не элит престиж». Вырвалось у меня. Большинство рестораций далеко до него, но, как и предписано указом Королевской гостиничной службы, у нас всегда предоставляется клиенту выбор. Лучезарно улыбаясь, пропела официантка. «Потрясающе! Прямо даже не знаю, что и заказать!» – протянула я. «Вчера искать что-то лучше в этом районе было нерационально». Откликнулся Орданеллер и продиктовал. «Картошку, мясо, некрепкое вино. И мне, и ей». Официантка кивнула и удалилась. «Надеюсь, что еда здесь будет хотя бы свежей, и нас не накормят тухлятиной», – пробормотала я, глядя и вслед. Вообще-то это были просто мысли вслух. Однако Дейнотар неожиданно ответил. «Будь ты одна, вполне могли бы. А так не посмеют. Я же здесь». В его бесцветном голосе не прозвучало ни превосходства, ни даже капли надменности. Сухая констатация факта. Но именно это и зацепило больше всего. Осознание собственного несовершенства и огромной разницы в статусе. «Ой, конечно, совсем забыла. Тебя ведь все в лицо знают. Его трудно не забыть». Огрызнулась я. Впрочем, Тут же опомнилась и виновато пробормотала. «Прости, я не хотела. врешь, хотела». Равнодушно перебил Арданеллер, Но мне на это наплевать. Мной окончательно завладел стыд. «Спрашивается, и где твоя вежливость и тактичность, Инга?» Корила я себя. «Чему тебя родители учили? Чтобы ты напрочь забыла о выдержке и, подавшись сиюминутной глупой эмоции, человек... Представителя разумной расы оскорбила?» Тут-то простыми извинениями не отделаешься. Он ведь любую ложь чует. Отчитав себя таким образом, я твердо решила в дальнейшем следить за каждым своим словом. И вновь уставилась в телевизор, где вертлявых длинноногих красавиц сменила потажный мужик в перьях. «Не дать не взять смесь Леди Гаги и Сергея Зверева». Хм, и почему мне кажется, что все местные деятели шоу-бизнеса проходили стажировку в нашем мире? «Еду нам принесли быстро». Причем, как и говорил Арданеллер, свежую, с пылу с жару и приятно пахнущую. А крепкое вино оказалось практически компотом, своеобразным, таким терпковатым с привкусом каких-то специй. Оно не пьянило совершенно, лишь чуть-чуть согревало и замечательно утоляло жажду. Пока мы завтракали, по магическому экрану начались местные новости с миловидной ведущей брюнеткой в классическом темно-синем костюме. Приятного утра всем, кто присоединился к нашему независимому каналу. Поприветствовала она. В этом выпуске новостей мы с удовольствием поведаем вам о последних событиях. Ситуация в королевствах стабилизировалась, колодец мрака более не опасен и плодородные земли в его окрестностях ждут первых переселенцев. А усмиривший этот темный источник герцог Данелиан Арверийский Мрачный и все сумеречное королевство готовится к свадьбе. События обещают быть грандиозным, и наш канал, разумеется, все подробнейше его осветит. недовольная фырканье оторвало меня от созерцания появившегося на экране крупным планом русоволосого чуть нахмуренного мужчины. Весьма симпатичного, надо сказать. Я покосилась на Арданеллера и с удивлением заметила на непроницаемом обычном лице Дейнотара выражение крайнего раздражения: Ты его знаешь? Герцога этого, не удержавшись, полюбопытствовала я. Да. Холодно, сказал тот, мгновенно принимая привычный отстраненный вид. Еще несколько дней назад Данели он находился в межкоролевском розыске и был заочно приговорен к смерти. Ого! впечатлилась я. «Эки, везучий мужик! Так резко жизнь переменить не каждому дано. У него, видимо, где-то на небесах серьезный покровитель имеется. Не серьезный, а пронырливый, процедил Арданеллер. А Шарис, до последнего времени вообще мало кто воспринимал всерьез. «Но тут она расстаралась. Да. «Аш Шарис? растерянно повторила я, не обращая внимания на звучавшую в голосе Дейнатара досаду. «Богиня Аш Шарис? Сознание буквально вцепилось в знакомое имя, а память услужливо нарисовала образ изящной брюнетки в летящем платье. «В этом мире боги вполне реальны, и пусть и изредка, но идут на контакт», – по-своему истолковав мое удивление, сказал Орданеллер. И, значит, она может так резко изменить судьбу? Судьбу меняет правильно выстроенная цепь событий, – поправил Дайнатар. А богам просто легче эту цепь увидеть и выстроить. А Шарис – богиня вечернего ветра. Это серьезно ограничивает ее возможности. Однако, когда наступает ее время, Шер действительно практически всеведуща. Ей доступно все, чего касается вечерний ветер. Видимо, для того, чтобы помочь Данелиону. «Этого оказалось достаточно». «Достаточно», – эхом повторила я. Мысли проносились в голове с сумасшедшей скоростью. Богиня помогла мне. И несмотря на то, что ничего взамен не попросила, явно не просто так. Она видела что-то недоступное. Но что? А Ашарис подсказала, как попасть в город. И помогла с переносом. Значит, не хотела моей смерти. Однако при этом я попала под влияние Гардара. «А Гардару она случайно не покровительствует?» – мрачнее уточнила я. «Нет, разумеется». Орданеллер отрицательно качнул головой. «Он слишком посредственен для того, чтобы вызвать интерес у богов. Даже самых слабых. Зря ты продолжаешь о нем думать. Я же сказал, больше ты его не увидишь». «Так, уже легче». «Значит, Ашарис не имела цели угодить избраннику?» «Ей интересно конкретно я». Более того, раз даже сильнейший маг округи для богини – посредственность, а мне она предлагала покровительство, значит… значит дело в артефакте. Как ни крути. Все говорит о том, что связь с тем чертовым кольцом дает действительно крупные бонусы. Такие, благодаря которым и богам к обладателю артефакта снизойти не стыдно. Эх, понять бы только какие… Ну да ничего, разберусь. Главное Орданеллер пообещал меня не убивать и защитить от Гардара. Чуть успокоившись, я вновь вернулась к идее и просмотру новостей. Нота протеста из искристой обители к полуночному королевству отозвана. Тем временем продолжала ведущая. Светлые старейшины признали свою неправоту и принесли официальные извинения его высочеству Линнеллеру Сирскому. «Еще бы». В полголоса прокомментировал Дейнотар и, отбросив вилку, одним глотком допил вино. «Хм». И принца он знает, что ли? Хотя, чего я удивляюсь, Арданеллер вроде и сам статусом не намного ниже. Я заинтересованно взглянула на него, но увидев закаменевшее лицо и опасные ртутные искорки в глазах, от расспроса все же решила воздержаться. Не мое это дело, в конце концов. Лучше вот светские сплетни послушать. Скандал на балу, который этой ночью давал правитель закатного королевства, ворковала ведущая. Магоплатье от известного кутере и делора, которое надела фаворитка принца, рассеялось прямо во время первого королевского вальса. Внезапно, прерывая дикторшу, заиграла бодрая мелодия, а магический экран полыхнул алой заставкой. Срочные вести от службы независимых прорицателей. Народ в отдыхальне разом оживился. Даже Арданеллер, и то голову поднял. Хм, я встревоженно уставилась на сменившую дикторшу блондинку в фиолетовой униформе. Уважаемые зрители, приятного утра! Промурлыкала она, сияя ослепительной улыбкой. Благодарим за то, что вы выбрали наш независимый канал, чтобы быть в курсе самых актуальных и острых новостей во всех королевствах. Служба независимых прорицателей. Рассказать все, что скрыто. Только для вас наши прорицатели с радостью сообщают, что информация о зафиксированном несколько часов назад магическом всплеске около башни Озорвила полностью подтвердилась. Артефакт действительно проснулся. И это не случайность. У ключа книги кровавого тирана появился хозяин. Точнее, хозяйка. На данный момент нам известно, что эта темноволосая девушка лет 20-25 и довольно сильный темный маг. Сейчас наши специалисты пытаются узнать ее точные приметы. Оставайтесь с нами, и вскоре мы обязательно вам их сообщим. Так кажется я понял, что за артефакт хотел заполучить гардар. в упор глядя на меня медленно произнес Дайнотар: все плохо от нехорошего предчувствия бешено заколотилось сердце скажем так будь на моем месте обычный наемник он бы уже разорвал сделку, развернулся и ушел сообщил арданеллер почему голос сорвался на фальцет потому что озорвил был одним из могущественнейших темных магов. И за его книгу каждый маг готов душу продать. Одним гардаром дело не обойдется. Темных магов в нашем мире – каждый второй. Так что обещание сохранить тебе жизнь теперь очень сложно выполнить. И видя, как взбудораженно начал переговариваться народ в отдыхальне, я поняла. Да, не просто сложно, а практически нереально. Это колечко-ключ действительно хотят заполучить абсолютно все, все! «А если учесть, что завладеть им можно только после моей смерти?» «Мамочки!» «Да на меня только что международную охоту объявили!» «Да что там у вас за отмороженные прорицатели такие?» – выдавила я. Независимая. «Отмороженные! Господи, что теперь будет?» Взгляд в панике заметался по залу, по-глупому пытаясь найти хоть одно место, где можно спрятаться. «Меня убьют?» Да бесцветно подтвердил Дейнотар. Из моей груди вырвался сдавленный стон. «Если, конечно, ты не согласишься передать Туманному Королевству ключ и книгу озорвила. «Да забирайте!» – нервно воскликнула я, но тут же запнулась. «Только погоди, ведь ключ, как я поняла, можно передать лишь после смерти хозяина. Ты убить меня хочешь? Так же, как они? Но ты обещал!» Я было попыталась вскочить со стула, но Арданеллер неуловимо быстрым движением ухватил меня за руку и заставил сесть, прошипев. «Успокойся. И слушай меня». В панике клацнула зубами и перепуганно уставилась в его сияющие ртутью глаза. «Значит так. Во-первых, чтобы больше я не слышал сомнений по поводу данных мною обещаний. Слово я держу всегда». И твои высказывания меня раздражают. Уяснила. В ответ только и смогла что кивнуть. Дальше. Насколько я понял, демоново кольцо осталось в твоем мире. Верно. Сглотнула, но все же подтвердила. Да. Так вот. Мы да – дейнатары. Изначально темно магическая раса. Ни у одного из нас, чистокровных, возможности находиться в вашем, ограниченном мире нет. Но артефакт Азарвила Туманному Королевству не повредит. Поэтому нам нет смысла убивать тебя, Инга. Никому из нас. Проще заключить с тобой сделку. Ты приносишь ключ и предоставляешь в наше распоряжение полный доступ к книге. Мы оставляем тебя в живых и обеспечиваем вполне комфортное существование на территории Туманного Королевства. Но не покидая его пределов. Никогда. Мое слово – слово короля. Если я решу, что ты должна жить, никто из Дейнатар не посмеет это решение оспорить. Разумеется, если ты согласишься на сделку. Слова Орданеллера доходили до паникующего мозга с трудом. Я судорожно, глубоко вздохнула и титаническим усилием постаралась хоть как-то взять себя в руки. Сделка никогда не покидать пределов королевства, о котором я понятия не имею? Всю жизнь прожить в клетке среди надменных идеальных ангелов? Мне нужен ответ. Прямо сейчас, Инга. Жестко потребовал Дейнотар. Решай. Либо я помогаю, либо ухожу. И выкручивайся сама. Сама? Одна против толпы, подобных Гардару? Согласна. Между нами проскочила уже знакомая дымчато-голубая искра. И Арданеллер удовлетворенно улыбнулся уголком губ. Вот и умница. Поднимаясь, похвалил он. А теперь вставай. Надо убраться из города раньше, чем в новостях детально опишут народу твою внешность. защита на тебе никакой. Так что времени у нас немного. Я с готовностью солдата тут же вскочила на ноги и вслед за ним поспешила на улицу. Пока еще по утреннему спокойную... И почти безлюдную. «Кстати, я тебя слушаю», – произнес вдруг Арданеллер, чуть притормозив, чтобы поравняться со мной. «В смысле? Выкладывай все подробности, о которых вчера умолчала. Как выглядело кольцо? Где оно попало тебе в руки? И каким образом ты его активировала? И на этот раз без утаивания деталей. Расскажи ты, все вчера было бы намного проще». Я тяжело вздохнула и почувствовала себя немного виноватой. Впрочем, практически сразу отбросила подобные мысли. В конце концов, вчера я в Ардане была не настолько уверена, чтобы выдавать все секреты сразу. И такая осторожность выглядела оправдана. Даже сейчас я лишь более подробно описала артефакт, как он сработал и только. «Да, всё сходится», – Подвел итог моему рассказу Дейна Тар. «Это действительно гербовое кольцо озорвило». Значит, тебе надо будет вернуться в твой мир и забрать его. Потребуется ошейник, ограничитель магии, но это не проблема. Сейчас отправимся к арке портала и в туманное королевство. А там на месте и в безопасности решим, что делать дальше. Я в ответ лишь кивнула. Слово безопасность на меня сейчас действовало как валерьянка на кошку, манила и звала. Поэтому я была согласна отправиться с арданеллером хоть к черту на рога. Правда, когда мы приблизились к городским воротам, все же немного удивилась. «А разве телепорт не в городе?» «Нет, естественно», – спокойно ответил Дейна Тар. «Он в нескольких километрах отсюда. Так безопасней». «Чтобы при нападении противник не мог оказаться сразу в гостиной», – догадалась я. «Именно. А несколько километров – это сколько?» Ардонеллер покосился на меня с каким-то легким превосходством и снисходительно сообщил. «В дневном переходе. Но я учел твое физическое состояние, поэтому мы не пойдем пешком, а поедем». «С каким-нибудь купцом?» – уточнила я. «Зачем? Здесь вполне можно нанять извозчика». Ардонеллер кивком указал на другую сторону площади. Повернувшись, я и впрямь заметила там небольшую огороженную территорию с припаркованными местными транспортными средствами точь-в-точь, точь, как машина Гордара. Только выкрашены они были в одинаковый изумрудный цвет, с изображением золотистой молнии на дверцах. Прямо как наше такси. Мысленно хмыкнув, констатировала я, следуя за Дейнатаром к стоянке. Стоило нам приблизиться, как из ближайшей машины, навстречу вышел мужчина и с поклоном проговорил. Куда желаете отправиться? К арке портала. Сухо проговорил Орданеллер и пропустил меня вперед. Водитель сноровисто распахнул передо мной заднюю дверь. Я села на мягкий диван. Рядом опустился дейнотар. Спустя секунду мы взмыли в воздух и поплыли к воротам. Здесь пришлось ненадолго задержаться, ибо стражники занимались парой грузовых повозок. И протиснуться мимо них не представлялось возможным. Я нервничала. А ну как стражники знают больше сказанного в новостях? Вдруг сейчас увидят меня и узнают? Но нет… Узнали они только Арданеллера. И с поклонами очередными ⁇ Пожалуйста, огонь! ⁇ «приятного пути, огонь ⁇ сопроводили машину за ворота. От такого подобострастия я даже слегка поморщилась. Это приграничная зона спокойно сказал Ардан, каким-то чудом заметив мою реакцию. Даже несмотря на то, что эти люди официально служат другому королевству, с нами они часто сотрудничают. Преступников на границе хватает. А да и нотары намного лучше их выслеживают. Со стороны стражников такое поведение не лживый этикет, а действительно выражение искреннего почтения. Ого! Я взглянула на своего спутника по-новому. Пусть характер у Арданеллера и впрямь не сахар. Однако ж люди, тем более военные, просто так абы кого уважать не станут. Да и боец он, как я уже убедилась, очень хороший, несмотря на то, что вроде как на руководящей должности. Кто из наших генералов такими бойцовскими качествами похвастать может? Интересно, кто ему так лицо изуродовал? Вроде следы от когтей. Интересует еще что-то? Перехватив мой взгляд, уточнил Дейнотар. Несмотря на то, что голос Арданеллера оставался ровным, уголок его губ чуть дрогнул, в легкой насмешке. Нет, ничего. Я тотчас смущенно опустила глаза, понимая, что об истинной причине интереса тот прекрасно догадался. Скользящий взгляд вновь зацепился за рукоять его меча. Интересно у тебя оружие», – пробормотала я. «Ручной работы, старинное. Ему лет сто, 150, 130. Тебя интересуют древности?» «Да, я по профессии археолог. В нашем мире такие, как я, занимаются поиском, исследованием и оценкой древностей», – пояснила я. «Собственно, поэтому кольцо вашего озорвило ко мне и попало. Его должны были в музейной экспозицию определить. «Что ж, у нас ты найдешь много интересных вещей. А меч?» Арданеллер провел рукой по рукояти. «Делался в серой шахте для королевской семьи». «Серая шахта?» Заинтересовалась я. «Насколько я понимаю, это какая-то ваша кузница?» «Не только. Именно там добывают асгапирид, металл, из которого куют дайнатарские клинки». Он более лёгкий и прочный, чем… ардонеллер вдруг прервался, ощутимо напрягся. На доле секунды прикрыл глаза, а потом рыкнул водителю. «Ускоряйся! Впереди нежить!» «Что?» – выдохнула я. В отличие от меня, водитель среагировал сразу. Мужчина ругнулся, вдарил по одному из кристаллов на панели, и машина резко увеличила скорость. Меня буквально вдавило в спинку. «Какая еще нежить?» Я перепугано заозиралась, но ничего, кроме мелькавшего по обеим сторонам дороги леса, не увидела. Зомби, бесцветно сообщил Арданеллер. Зомби, горло подкатил комок тошноты. У вас тут водятся зомби? Не водятся. Их только что подняли. И я уверен, что знаю кто. Гардар? Ответить Дейнатар да не успел. Сразу же вслед за моим скриком нашу машину силой тряхнула. А потом она резко, на полном ходу остановилась и грохнулась на землю. Ардонеллер среагировал за мгновение до удара, прижав меня к себе и активируя вокруг нас какой-то мерцающий щит. Водитель же, не удерживаемый ничем, буквально пробил головой лобовое стекло и вылетел на дорогу. Я не успела и опомниться, как из-за деревьев к пострадавшему с нечеловеческой быстротой метнулся полуистлевший труп. Оживший покойник силой ударил кулаком по голове мужчины, пробивая затылочную кость. И рывком, выдернув из черепной коробки мозг, впился в него зубами. Шок полный и всеобъемлющий. Я даже отвернуться и завизжать не смогла. Сиди здесь и не двигайся. Рыкнул Арданеллер и, выхватив меч, выскочил из машины. Предупреждение, впрочем, было лишним. От ужаса у меня ноги отказали. Впав в ступор, я широко раскрытыми глазами неотрывно смотрела на залитого кровью мертвеца. Недолго. Полыхнувший в руке Дейнатара белым пламенем меч с молниеносной быстротой снес зомби голову. «Господи, будет чудом, если меня прямо сейчас не вывернет наизнанку!» «Где мы вообще находимся?» «Судя по надгробиям вокруг, мимо кладбища проезжали?» «И почему Арден не возвращается в машину?» В следующий миг я получила ответ. Из пролеска донеслось многоголосое «Ваааааа». И к нам со всех сторон и стремились ходячие мертвецы. Правда, едва первый из агрессивных покойников добежал до ардонеллера как мгновенно разрубленный надвое упал к его ногам. Следом за ним к Дайнатару одновременно подлетело еще трое, но с тем же успехом. Глаза уловили лишь летящую дугу пылающего меча, и от противников остались лишь обезглавленные тела. Однако зомби все равно было еще слишком много. Скорость и бойцовские качества Орданеллера я, конечно, смогла оценить. Но справится ли он со всеми? Откуда эти умертвия в таком количестве лезут? Видимо, от переизбытка адреналина и отвращения меня вдруг взяла злость. Да какого ж черта? В нашем мире тысячелетние мумии и то спокойно лежат, а эти? Крематория на вас нет. Пробормотала я и неожиданно вспомнила, как, отгоняя комаров, смогла сделать огненный шарик. Хм, а вдруг получится еще раз? Я сосредоточилась, восстанавливая в памяти ощущение огня, срывающегося с руки. Почти тотчас час пальцы стало покалывать, а в ладони вспыхнула оранжевая сфера размером с теннисный мяч. Ого, и ведь даже особых усилий не прикладывала. С отчаянным бесстрашием я высунулась из машины и швырнула огненный сгусток в ближайшего из мертвяков. «Одержи, фашист, гранату!» «Попало!» Ходячий труп вспыхнул весь, разом, но даже не затормозил. Более того, заметив меня, переориентировал свое движение и бросился в мою сторону. Я с визгом отшатнулась обратно в салон, а в следующее мгновение между нами, словно из ниоткуда, материализовался Орданеллер. Одним неуловимым движением снес ожившему покойнику голову, и тело упало на землю, источая отвратительнейший запах горелой плоти. «Если не можешь перехватить над ними контроль, то сиди и не мешай», – раздраженно рыкнул он через плечо и с силой захлопнул дверь машины прямо перед моим носом. «Контроль?» Я задумалась. «Интересно, каким образом это сделать?» «Ну, хотя бы чисто теоретически». Помнится, изучая обряды и верования в институте, я читала о своеобразном трансе, в который входили жрецы многих религий. Такой транс вместе с визуализацией, по поверьям, позволял им управлять духами и даже убивать врагов. Смогу ли я сделать нечто подобное? Чтобы сотворить огненный шар, мне потребовалось лишь хорошо сконцентрироваться. Для создания антикомариного щита тоже вроде бы только сильное желание было необходимо. «Так, может, попытаться еще раз?» Глубоко вздохнув, я постаралась отключиться от раздававшихся вокруг подвываний и ярко представила перед внутренним взором дорогу нашу машину и нападавших зомби. Вот они. Все как на ладони, поднятые и направляемые волей Гардара. Воображение тотчас добавило бледно-зеленые полупрозрачные нити, тянувшиеся от каждого мертвяка к невидимому кукловоду, «Что ж, посмотрим, действительно ли я так сильна, как все вокруг твердили?» Я сосредоточилась и, мысленно схватив бледно-зелёный пучок, со всей силы рванула на себя. Послышался явственный треск. В салоне запахло озоном. Секунды чужого сопротивления, и нити оказались в моих руках, а через мгновение раздался удовлетворенный голос арданеллера «Неплохо. Кажется, от тебя действительно есть польза. Тяжело дышать напряжения. Я недоверчиво открыла глаза и почувствовала, как душу охватывает восторг. Мертвяки застыли. Все как один замерли в самых разных позах, лишь слегка покачиваясь из стороны в сторону. «Получилось!» «Управлять ими можешь», – уточнил Дейнотар. «Не знаю», – честно призналась я. В собственный успех пока еще не до конца верилась. Тут еле удалось их остановить. А уж чтобы управлять... Да и не хотелось мне управлять толпой покойников. Вот упокоить этих несчастных не помешало бы. Стоило мне только подумать об этом. Как мертвяки дружно рухнули на землю. И ровно в тот же момент из кладбищенского пролеска в нашу с Арданом сторону с треском рванулась ветвистая молния. Я лишь моргнуть успела, а вокруг Дейнатара уже вспыхнул радужными разводами магический щит, принимая удар на себя. Молния ему ни капельки не повредила – осыпавшись яркими искрами. В следующий миг огонь устремился в сторону деревьев, прямо навстречу показавшейся оттуда толпе нападавших. На этот раз вполне живых и вооруженных наемников. Правда, судя по тому, с какой скоростью живые становились покойниками, Орданеллера факт огромного численного превосходства противников немало не смущал. Более того, не прошло и пары минут боя, как стали отступать сами наемники – Не отрывая взгляда, я с восхищением наблюдала за тем, как Дейнатар теснит их. В одиночку. Он действительно был невероятным бойцом. Неуловимо быстрым, гибким, сильным. И я даже стала верить, что все закончится хорошо. Внезапно Орданеллера охватил слепящий вихрь. Пространство вокруг Дейнатара буквально схлопнулось, обращаясь воронкой какого-то странного портала и утягивая его за собой. «Мгновение осознания. Моя единственная защита и оборона сейчас куда-то переместиться, А я останусь одна? С Гордаром и его наемниками?» Взвизгнув, я выскочила из машины и со всех ног бросилась к Дейнатару. «Держите ее!» – раздался из-за деревьев крик колдуна. «Стой!» – исчезая, успел рявкнуть Орданеллер. Но меня было не остановить. «Нет уж! Ищите другую дуру!» В портал я успела влететь буквально в последнюю секунду. Меня силой дернуло сначала вверх, потом вниз и выплюнуло в реальность. Я зажмурилась и сжалась, готовясь в очередной раз больно удариться. Но вопреки страхам приземлилась на что-то мягкое и немного липкое. Из груди вырвался облегченный вздох. Однако едва открыла глаза, как от облегчения не осталось и следа. От резкого всплеска страха холодный пот прошиб. Казалось, меня забросило в какой-то фильм ужасов. Вокруг чистоколом торчали черные стволы деревьев, до середины опутанные странной белой субстанцией. А с безжизненных крючковатых ветвей свисали коконы, множество коконов. Я сглотнула. В следующий миг меня вздернули на ноги, и я увидела, куда упала. На земле тоже были опутанные паутиной шары, тот, с которого подняли меня – чуть надорвался и оттуда вывалилась чья-то нога человеческая нога мать ее судорожно втянув носом в воздух я зашлась криком но почти тотчас жесткая мужская ладонь закрыла рот заставляя замолчать не ори раздраженно рыкнул на ухо арданеллер какого демона ты не послушалась я же сказал стоять но там был гордар простучала зубами я думаешь я тебя от него не спас бы Ну, посидела бы денёк-другой под замком. Это куда безопаснее, чем вкладки туманных пауков. Пауков? Мне резко стало дурно. Пауков? Не видишь, что ли, куда попало? Вижу. И очень хочу развидеть. А потом стереть этот кусок памяти. Нафиг. Я вцепилась в Дейна боясь теперь даже краем глаза смотреть по сторонам. Чувствовала еще немного, и меня просто вырвет. «Да как вообще мы сюда попали?» Простонала я. Синтонские кристаллы. С легко уловимой досадой процедил Арданеллер. Артефакты такие. С возможностью программирования перехода чаще всего для аварийной эвакуации применяются. Кто бы мог подумать, что у этого засранца оказалась такая редкость. Ведь грамотно всё просчитал. Сделал круговую ловушку, врыл кристаллы в землю и настроил на переброску. А как только я на нужное место встал, активировал. Вокруг слишком много магии было. Так что засечь кристаллы, когда они неактивны, в таких условиях весьма сложно. Тем более, сами по себе они не опасны. «Не опасны?» – выдохнула я. «Это, по-твоему, не опасно?» «Был бы я тут один?» «Нет», – отрезал Арданеллер. «Я, знаешь ли, передвигаюсь чуть побыстрее людей. Да и собственную безопасность способен обеспечить. А вот из-за тебя теперь придется повозиться». Туманные пауки – очень ядовитые твари и обладают устойчивостью к магии. Внезапно он осёкся, а мои уши уловили странное щёлканье. Сердце сжалось от ужаса, потому что, даже не видя источника, я сразу поняла, кому этот звук принадлежит. В гнездовье возвращались хозяева. А спустя миг меня отстранили от спасительной дейнатарской груди, и я увидела их четырех спускающихся сверху гигантских пауков, каждый из которых был размером с приличную лошадь. Землисто-серые хитиновые панцири, сочащиеся ядовитой слюной жвала, длинные мохнатые лапы с зазубренными шипами и глаза. Много красных глаз, устремленных только на нас. Я оцепенела. Орданеллер же напротив ринулся вперед. Белой молнией он проскользнул под жвалами первого паука и распорол тому брюхо. Потом с невероятной быстротой отскочил в сторону от оседающего членистоногого и ринулся ко второму. Прыжком взвился в воздух и оказался на хитиновом панцире. Сияющий росчерк меча и голова паука безжизненно повисла. А оттолкнувшийся от него Арданеллер уже бил третьего. Я завороженно следила за отточенными быстрыми движениями Дейнотара и совсем упустила из вида четвертого паука. И когда тот рухнул прямо передо мной, щелкая жвалами, в панике завизжала. Шипастая лапа взметнулась в воздух, нацеливаясь на меня. А я только и смогла что упасть на землю и закрыться руками. Но удара не последовало. Секунда, другая, и раздался знакомый бесцветный голос: Поднимайся! Надо уходить. Надо мной возвышался Арданеллер. Его глаза пылали чистой ртутью. А из окровавленного предплечья торчал шип той самой лапы, которая тянулась ко мне. Сам паук безжизненной тушей лежал за его спиной. «Ты… ранен…» – охнула я, чувствуя, как тело начинает бить крупная дрожь. «Он ведь только что спас меня…» Подставился под удар, который предназначался мне. Вместо ответа Дейнатар быстро выдернул шип а потом рывком поднял меня с земли и процедил. Сказал же, надо уходить, пока не пришли другие. Беги и не останавливайся. И подтолкнул меня вперед. Дважды просить не пришлось. При одной только мысли о том, что сюда ползут новые твари, в крови вновь вскипел адреналин. Не разбирая дороги, я со всех ног помчалась в указанном направлении. Бежала, не оглядываясь, держась за спиной обогнавшего меня до Орданеллер же прямо на ходу непрерывно работал мечом, расчищая наш путь от паутины. Сколько мы так бежали, не знаю. Может, 10 минут, а может и час. Время для вконец перепуганного организма просто исчезло. А дыхание сбилось еще в самом начале пути. Однако адреналин остановиться не позволял. «Надеюсь, новые монстры предпочтут пожрать своих убитых собратьев, а не преследовать маленьких и костлявых нас», – билась в голове единственная мысль. А еще я молила всех богов, каких только могла вспомнить, от Будды до Кецалькоатля и даже местной Ашарис, помочь выбраться из этого леса живой и невредимой. И, хвала небесам, кто-то из них меня услышал. В какой-то момент Дейнатар остановился, и я, едва успев притормозить, увидела, что мы оказались на берегу широкой быстрой реки. «Вышли!» – недоверчиво прохрипела я, пытаясь отдышаться. «Почти». Бесцветно откликнулся Арданеллер. «Дальше пойдешь вниз по течению. Держись кромки воды, и тебя не достанут. К ночи доберешься до города». «Доберусь?» – зацепилась я за странную формулировку. «В смысле? А ты?» Да и Натар не ответил. Только улыбнулся краешком губ. А потом, теряя сознание, рухнул на землю.